Неприкосновенный. Оставив Данилу на базе соль земли, Кость отправился к штабу старика. Едва он вывернул на трассу, ясное небо поблекло. На нем, словно бельмо в глазу слепца, проступила прозрачная белесая пленка. Впереди виднелось неровное полотно угрюмых облаков, медленно надвигавшееся на автомобиль Кости. Машина то и дело покачивала на волнах старого асфальта, убаюкивая разум, превращая обрывки мысли в тихое, размеренное течение. Удивительно, как легко в долгой дороге размышлять о важных вещах, будто это повседневные пустяки. Костя вспомнился его первый год на базе. С 12 лет он торговал наркотой для Хикики Моря. расставляя лучший софт для виртуального кайфа. Сначала просто разносил по точкам то, что нельзя отправить через интернет. А к 17 скопил деньжат, чтобы начать свой небольшой бизнес. Работал в основном с бомжами, прятавшимися от реальности за тонкой перегородкой визора. В едином грязном потоке они стекались к центрам, где держали настоящих Хикикимори. Где-то среди них, возможно, был и его папаша. После ухода матери он отчаялся найти что-то, стоящее вне сети, и однажды просто не вернулся домой. Костя брал софт у старого хозяина, отдавая процент с прибыли. Он не планировал всю жизнь снабжать отшельников виртуальными удовольствиями. Поэтому деликатно умолчал о цене, по которой продавал товар. А разницу отправлял под матрас. Это был тот счастливый возраст, когда все вокруг кажутся непроходимыми тупицами, и только ты один... дерзкий сообразительный непобедимый опасная видимость для мелкого торговца кайфом бугор так звали бывшего хозяина костя однажды наведовался к парню домой и вскрыл тайник пока тот был на заставке за костя отрядили да горил из подручных бугра наказать за то что тот залез в карман к боссу смекнув что к чему парень рванул туда где его точно не будут искать а если и найдут не смогу забрать Подписав контракт с посредниками старика, он продался с потрохами Семену Павловичу Гордину. Надо отдать ему должное. палыч в первый же год разглядел в хлебнувшем жизни через край мальчишки особый талант. Костя как никто умел без лишнего шума устранять противников. Те, кто пытался подмять его под себя, оказывались в больнице, даже не подозревая, кто их сюда отправил. Несостоявшемуся торговцу кайфом, Гордин прочил стремительную карьеру среди наемников, и отчасти Костя оправдал ожидания. Так он считал до сегодняшнего дня, пока снова не встретил бывшего командира. На секунду Костя скривился, как от зубной боли. Пару часов назад Палыч увидел в нем того юнца, считавшего себя самым умным и непобедимым. Может он и правда всего лишь сопляк, возомнивший себя мастером наемного дела. Иначе как случилось, что тот Хикики-морь отдал концы на полдня раньше? Костя искал ошибку, но не мог сосредоточиться. Этот жирный ублюдок должен был прожить до вечера, пока не растворилась биоразлагаемая игла, воткнутая ему в вену. Где же он напортачил? Мысли ходили по кругу, разорвать которые оказалось непросто. Он направил их к своей следующей цели. Старик говорил, этот будет последним. Валера Ломин Костя не подозревал, чем этот гибрид так насолил начальству, но его приказали устранить по-тихому. Он слыхал о гибридах и раньше. Правда, то были отпятые бандюганы, наемные убийцы и боевики Даркнета. Они меняли уязвимые части тела протезами, ставили бронированную кожу на грудь, кибернетические кисти, глаза, ноги, встраивали оружие, ядовитые жалые клыки. Короче, становились еще более опасными говнюками. Но этот был другим. У Ломина хватило денег и связей, чтобы поставить облегченные и более прочные, специально выращенные под генотип кости. Расширить за счет имплантов возможности зрения, угол обзора, дальность, ночное видение. Встроить шестое чувство. Заменить часть мускулатуры более прочной и эластичной синтетикой с высокой пропускной способностью. Больше о нем не удалось накопать ничего, но и это заставляло задуматься. Сильнее всего Костю поражало, как этот мешок с деньгами без специальной подготовки не слетел с катушек от такого количества апгрейда. Он повидал такое на улицах, когда очередной взорвавшийся киллер или боец тратил весь навар с задания, чтобы поставить непробиваемую черепушку в довесок к протезам рук. Или втыкал в нервную систему дешевый аналог шестого чувства. В какой-то момент у них сносило башню, превращая в неуправляемый снаряд массового поражения. Однажды он и сам чуть не попал под замес. Костя рассеянно почесал грубый шрам на левом боку. Еще пара сантиметров выше и прощай карьера наемника. Выращивать сердце мелкому торгашу без связей, да еще и подростку, никто не станет. Воспоминания уводили его все дальше от цели. Старик ему четко обрисовал ситуацию, заставив прочувствовать всю ее серьезность. «Если провалишься», – хрипел он дымя сигаретой, – «мы все окажемся под ударом. За этим ублюдком стоят серьезные люди, неприятности с которыми обойдутся мне слишком дорого. Но за им не шуточен должок». «Я понял», – сдержанно отвечал тогда Костя, но старик только отмахнулся от него. «Сомневаюсь. Один косяк, и тебе уже не выйти оттуда. А я еще не закончил с пацаном, и такие проблемы мне не нужны. Ломин живет в крепости, да только не в такой, каким ты привык. У него в каждую щель встроены датчики и ловушки. Я возьму тень. Конечно, возьмешь, — гаркнул старик. Он о чем-то задумался, погрузившись в клубы сигаретного дыма. Последний раз таким взволнованным Костя видел его перед переездом мальчишки. А еще захвати защищенный визор. «Всю информацию я тебе туда залью!» У Кости был опыт работы с гибридами. Года три назад ему пришлось убирать целую банду. Но то были обычные отморозки, для которых даже тень не потребовалась. От того, что он узнал, а вернее не узнал о новом объекте, у него в груди словно появился небольшой сквозняк. Главное не облажаться. Костя снова вернулся мыслями к Хикики Море. Он выудил одной рукой сигарету из пачки, затянулся и приоткрыл окно в машине. Выдыхая густую струю дыма, он вспомнил недавний разговор с Гордоном. «Ну что за дебильный день сегодня?»